Шаблон 5 Банкомат. Делаем деньги при отрицательном оборотном капитале. Шаблон. Шаблон банкомат подразумевает управление бизнесом при отрицательном цикле конверсии наличности. Как будет видно из приведенной далее формулы, цикл конверсии наличности — это интервал времени между расходованием и получением наличных денег. В более узком смысле он определяет среднюю продолжительность хранения запасов, включая сырье, полуфабрикаты, готовые изделия и отсроченные платежи клиентов и поставщиков. Цикл конверсии наличности равен периоду оборачиваемости запасов плюс период оборачиваемости дебиторской задолженности минус период оборачиваемости кредиторской задолженности. Для того, чтобы работать при отрицательном цикле конверсии наличности, компания должна генерировать доход быстрее, чем она расплачивается с поставщиками за приобретенные продукты. Клиенты обычно не подозревают о существовании подобной бизнес-модели, а вот ее значение для бизнеса переоценить трудно. Шаблон обеспечивает дополнительную ликвидность, которую можно использовать в различных целях. погашение задолженности или новые инвестиции, измерение почему. Он позволяет компании сократить выплаты по процентам или ускорить рост, измерение почему. Если компания нацелена на функционирование при отрицательном цикле конверсии наличности, ей необходимо иметь в своем арсенале два важных рычага. Во-первых, договориться с поставщиками о выгодных для нее условиях оплаты. и, во-вторых, обеспечить своевременную оплату со стороны клиентов – измерение «как». Кроме того, использовать отрицательный цикл конверсии наличности за счет сведения к минимуму хранения товаров на складе – измерение «как». Компании поможет стратегия «товар под заказ» или очень короткий период оборачиваемости запасов. Происхождение. Шаблон «банкомат» нельзя назвать слишком уж новым – Банкиры давно используют его в форме банковского чека, документа на выплату денег указанному лицу с банковского счета. Банк выступает в качестве посредника между лицом, выписывающим чек, чекодателем, и лицом, получающим деньги, получателем. При обналичивании чека банк забирает деньги у чекодателя и передает их получателю. Обналичивание чеков влечет за собой образование в банке отрицательного цикла конверсии наличности, поскольку тот получает прибыль еще до того, как оплачивает расходы. Банковские чеки стали пользоваться популярностью в Европе в начале 14 века, когда экономический бум вынудил торговцев обращаться к безналичным формам расчетов. Дорожные чеки, введенные в обращение American Express, известный также как MX в 1891 году, не что иное, как инновационная бизнес-модель, основанная на шаблоне банкомат. Один из сотрудников American Express, отправившийся за границу, столкнулся с трудностями при получении наличных денег, что и породило идею выдачи дорожных чеков. Уильям Фарго, племянник одного из основателей American Экспресс» Уильяма Фарго, первым обналичил дорожный чек в Лейпциге 5 августа 1891 года. Именно с этого года отсчитывается история дорожных чеков. Новаторы Первым в сфере информационных технологий стратегией «товар под заказ» воспользовался в 1980-х годах производитель компьютеров Dell. Благодаря этой тактике компания удалось обеспечить себе отрицательный цикл конверсии наличности. В первые годы существования Dell шаблон «банкомат» служил важнейшим средством финансирования роста – Майкл Делл основал компанию в 1984 году со стартовым капиталом всего в 1000 долларов. Крупные инвестиции или большие дорогостоящие запасы вне всяких сомнений привели бы к банкротству. Розничный интернет-магазин Amazon также весьма грамотно пользуется шаблоном банкомат. Стандартный отрицательный цикл конверсии наличности Amazon составляет 14 дней. Основной метод, взятый на вооружение компанией – очень быстрая оборачиваемость запасов. Помимо этого, популярность «Амазон» среди поставщиков позволяет компании выторговывать выгодные условия расчетов. Сочетание этих двух факторов означает, что Amazon не приходится платить поставщикам до тех пор, пока покупатели не произведут оплату за приобретенные товары. PayPal – подразделение eBay Incorporated – американская компания, предоставляющая услуги онлайновых платежей и перевода денег посредством веб-сайта электронной коммерции. PayPal обрабатывает платежи для коммерческих и индивидуальных продавцов, включая огромный процент продавцов и частных лиц на самом аукционном сайте eBay и взимает оплату в зависимости от используемого метода, валюты и стран отправителя и получателя. Используя модель «Банкомат», PayPal получает авансовый комиссионный сбор за платежи или запросы о переводе в адрес частных лиц или мелких компаний, которые в противном случае не смогли бы принимать платежи с кредитных карт и использовать прочие способы оплаты. Помимо авансовых комиссионных сборов за обработку платежей и переводов, PayPal получает проценты от средств на счетах пользователей. Это повышает ликвидность и позволяет PayPal предлагать услуги на конкурентной основе все большему числу пользователей. Когда и как применять шаблон «Банкомат». Данный шаблон отлично подходит компании, которая поставляет товары под заказ или договорилась с поставщиками о выгодных условиях оплаты. «Банкомат» обеспечивает ликвидность. Вы получаете платеж за оказанные услуги как можно раньше, но как можно дольше тянете с оплатой поставщикам. В этом промежутке вы можете использовать ликвидные средства по собственному усмотрению. Подобная ситуация возможна лишь в том случае, если ваши продукты обладают высокой ценностью для покупателей, например, при онлайновом процессе сборки под заказ. В использовании модели «Банкомат» кроется секрет успеха «Делл». Возможно, вы предпочтете скомбинировать шаблон «банкомат» с шаблоном «подписка», поскольку клиенты платят вперед и получают товары и услуги позднее. Несколько вопросов для размышления. Можем ли мы позволить себе расплачиваться с поставщиками только после получения платежей от клиентов? Какие преимущества принесет клиентам принцип «товар под заказ»? Сможем ли мы перезаключить договоры с поставщиками? Можем ли мы отложить поставку товаров и оказание услуг до момента их полной оплаты?